Триумф! Огромная арена встретила его появление мерным гулом. Единое артековское племя приветствовало своего нового товарища. На барабанной установке были нарисованы часы, ставшие фамильной ценностью Митиной семьи, и виднелась надпись «Митя Неверовский и группа «Вне времени». Откуда вдруг взялись эти рисунок и надпись? Не иначе опять «Абсолют» постарался. Вместе с Митей на сцену вышел танцевальный коллектив. Девочки в белых платьях синхронно двигались в такт музыки. Митя начал читать свой рэп, и весь зал тут же подхватил ритм. А припев «Артековец сегодня, Артековец всегда» трибуны скандировали вместе с Митей. Это был необыкновенный момент. Конечно, Митя мечтал о чем-то подобном, но не таком грандиозным и захватывающим. Вдруг в зале в первом ряду он увидел маму. Вместе со всеми она смеялась, подпевала и хлопала в ладоши, как будто ей тоже было 13 лет. Митя оглянулся в поисках отца, но его нигде не было видно. Жаль. Ему очень хотелось, чтобы папа подбодрил его своими аплодисментами. Он не заметил, что отец появился и уже стоял на сцене у него за спиной. До этого он был за кулисами и так волновался за сына, что даже не хотел идти в зал. Но к нему вдруг подошел невысокий мужчина с рыжей шевелюрой и такой же рыжей бородой, молча протянул микрофон и быстро исчез. Чуть помедлив, Петр Дмитриевич неожиданно для самого себя решительно шагнул на сцену. Сначала он просто пританцовывал в такт песни, затем начал подпевать, а потом, когда Митя его заметил и его глаза вспыхнули от радости, они вместе целиком спели припев. А дальше случилось то, что Митя задумал как сюрприз. По дороге к арене он попросил Роберта найти минусовку песни Татьяны Анциферовой «Всегда быть рядом не могут люди» ту самую, которую перед отъездом в лагерь отец дал ему послушать и от которой он привычно отмахнулся, сказав, что это полный отстой. Если бы не его путешествие в прошлое, он бы и сейчас так думал. Но после возвращения все изменилось. Не то, чтобы Митя стал другим, стало другим его отношение ко всему тому, что раньше раздражало и бесило, к семье, к родителям, к товарищам. Митя вдруг ощутил себя частью Чего-то огромного, как эта арена, как дерево желаний, как вся история его рода. И от этого нового чувства ему сделалось так классно, так круто и так светло, как будто дерево желаний засветилось золотым цветом, согласившись исполнить чью-то заветную мечту. Девочки-танцовщицы подбежали к маме, вытащили ее на сцену, и она тоже встала рядом. Вместе с родителями. Вместе со всем зрительным залом Мити пел красивую мелодичную песню, и с каждой ноты его голос становился все звонче. И он чувствовал, как все его существо заполняет огромная радость.